Другая жизнь. Стало уже совсем темно. Куда же мне бежать? Огромные дома подступали со всех сторон. Ты не знаешь, где кончаются большие дома? Спросил я фонарщика. Мне надо туда. Все рано или поздно кончается. Беги куда хочешь. Тогда я пошел, решил я. Хотя по-прежнему не понимал, куда. Может, завтра? Можно завтра откликнулся фонарщик. «Где мы будем до завтра? Ведь нам надо где-то спать». «Давай попросимся к кому-нибудь в дом», сказал я и тут же пожалел, потому что фонарщик заголосил жалобным голосом. «Мы, бедные собачки, пустите нас пожить!» А потом добавил. «Выбирай, куда пойдем». Под козырьками подъездов уютно горели лампочки. «Пройти можно только с кем-нибудь, причем по одному», объяснил фонарщик и распорядился. Иди первый. Так прямо и идти. Так прямо и иди. Я встал у подъезда и уперся носом в дверь. Со временем я понял, как надо действовать. Когда видишь человека, который направляется к подъезду, надо догнать его и идти чуть сзади, чтобы он подольше не обращал на тебя внимания, желательно до того момента, когда дверь откроется. А как только откроется, надо быстро проскальзывать внутрь. Лучше всего для этой цели подходят почтальоны, они не знают, что ты тут не живешь, и беспечно распахивают дверь. Но тогда я стоял и ждал. «Кыш отсюда! Пошел!» — к подъезду шла старушка с гнездом на макушке. Она топала ногой, кричала «Кыш!» и размахивала сумкой. Я отошел в сторону. Поглядывая на меня, она направилась к подъезду. Долго возилась с ключами, наконец открыла. Я бросился к подъезду, но она запрыгнула внутрь и захлопнула дверь. И снова я стоял носом к двери. Наконец мне повезло. Кто-то начал открывать дверь изнутри. Дверь приоткрылась, и я ринулся внутрь. «Куда?» — неслось сзади. Я пролетел лестничный пролет и остановился. Тускло горела лампочка. Хлопала дверь, но фонарщик все не появлялся. Я уже стал подумывать, что с ним что-то случилось, и пора выбираться из подъезда назад, ведь мы с ним теперь одна банда. Хотя столько сил потрачено, чтобы сюда попасть, а выбираться наверняка тоже не так-то просто. Но вот внизу хлопнула дверь, и появился фонарщик. Тепло. Он огляделся, замер и ощетинился. «Похоже, здесь уже кто-то живет». Через пролет от нас, под мусоропроводом, сидела толстая крыса. Мы мигом пролетели лестницу. Крыса даже не подумала убегать. Она спокойно сидела и что-то жевала. Может, она глухая и слепая, и нюха у нее нет. Неужели она не понимает, что мы сейчас ее съедим? Фонарщик протянулся к крысе. — Не советую, — обронила крыса. С утра здесь в очередной раз рассыпали крысиную отраву. Как знать, может, я ее съела. И тогда, съев меня, вы умрете в страшных мучениях». Фонарщик замер в нерешительности. «Ты прекрасно выглядишь». «Спасибо». «Подлая», — прошипел фонарщик и хотел было снова броситься на нее, но снова передумал. «Мы стояли над отравленной крысой» и смотрели, как она жует. «Если бы вы не были так грубы, я могла бы вам подсказать, где найти еду». Фонарщик переступил с ноги на ногу. Я сглотнул. «Полпролета выше оставлена еда для кота», сообщила отравленная и добавила. «Кота еще не было». Мы рванули наверх. Еды было мало. «Для кота, может, и ничего, но для двух псов мало» а для уличной банды вообще ничего. Мы поделили еду пополам. «Давай есть не торопясь», — предложил фонарщик. «Так на подольше хватит». Я кивнул, и мы накинулись на еду. На подольше не хватило, но все равно было вкусно. Подъезд засыпал, все реже хлопала входная дверь и шумел лифт. Фонарщик прислонился боком к батарее и задремал а я все никак не мог найти себе место. И вдруг дверь на площадке открылась. Это кто же у нас такой?» У нее были рыжие волосы и мешок мусора в руках. «Это что же за чудо к нам пришло?» Я оклянулся. может, это не про меня. Она отставила мешок мусора, подошла, села на корточки и принялась меня разглядывать. Скажи мне, ты птичка или рыбка? — Я собака. — Нет, ты мне скажи, ты птичка или рыбка? Я только хотел повторить, что собака, как она взяла меня за уши. Как это делала Симка? Кто ж тебя выкинул? Я только хотел ей все объяснить, про то, что меня никто не выкидывал, про то, что сам ушел и ищу дачу, как она сказала, как же от тебя рыбой несет. Я отвернулся. «Что же нам с тобой делать?» Она задумалась на секунду. «Давай ты переночуешь у меня, а завтра мы что-нибудь придумаем». Она открыла дверь. «Проходи, я сейчас мусор выброшу». Из квартиры хорошо пахло. Она быстро вернулась. «Заходи, что стоишь?» Я шагнул внутрь. Девушка поправила входной коврик и потянулась закрыть дверь. И тут я понял, что фонарщик остался на лестнице. Я кинулся к выходу. Куда? Я не могу без фонарщика, мы одна банда. Но она меня не поняла. Давай я тебя хоть накормлю, что ли? А рыженькая ушла в вглубь квартиры. И я почувствовал, что очень хочется есть, несмотря на рыбу и кошачий корм. Фонарщик мгновенно оказался рядом. Мы встретили ее двумя хвостами. Мы ели, а рыженькая сидела рядом на корточках и задумчиво нас разглядывала. Сверху заскрипела дверь, и на лестницу выступила дама в пижаме с завитушками и помойным ведром. «Боже, только бездомных собак нам тут не хватало!» — всплеснула она руками. «И так в подъезд войти невозможно!» «Они сейчас уйдут!» — заторопилась Рыженькая. «Вон отсюда!» — размахивая мусорным ведром, дама воинственно наступала. Рыженькая расставила руки, загораживая нас. Мы скользнули вниз по лестнице. «И чтобы я их больше здесь не видела, понятно?» Гремела сверху дама в пижаме.